Белов вышел из больницы, сел в машину и нервно забарабанил пальцами по рулю. Нужно было срочно отвлечься от тягостных мыслей и хоть немного разгрузить мозг, но это было выше его сил. Не мог ни есть, ни спать, пока не придумает, как действовать дальше. Откинувшись на спинку, монотонно перебирал в голове всех своих знакомых, к которым мог обратиться за помощью, и не находил никого нужного. Решение внезапно пришло на ум как-то само собой. Недолго думая, достал телефон и, найдя нужный номер, нажал на вызов. После нескольких длинных гудков послышалось сопение и сонный женский голос. «Алло!» «Оль, привет!» «Извини, не знал, что ты уже спишь. Только сейчас Саша додумался посмотреть на часы. Стрелка лениво подползала к десяти. Белов?» Удивилась она и сладко зевнула. «Ничего, я благодаря тебе почти всегда сплю». «Это нормально в твоём положении», — он невольно улыбнулся. «Огу, чего хотел-то?» «Мне нужна помощь, мы можем встретиться». «Конечно». Наконец её голос зазвучал бодрее. «Приезжай ко мне домой». «А Максим?» Саша невольно напрягся, не предполагал поход в гости, тем более к бывшей жене. «Он тоже скоро приедет», — успокоила его Ольга. «Все, давай, жду». «Ну, хорошо». Вынужденно согласился он. «Скоро буду». Убрав смартфон в карман, Саша вырулил с парковки больницы и влился в автомобильный поток. Благо, пробки давно закончились, и он без труда добрался до дома Ольги. Вышел из машины и осмотрелся в поисках автомобиля ее жениха. Но на парковке было пусто. «Не приехал еще, или это какая-то уловка?» саша так и не научился полностью доверять ольге потому сомневался во всем но на данный момент она была единственным человеком готовым помочь ему с поиском дочери а это дорогого стоило щелкнув брелоком, направился к дому тень мелькнула в окне и дверь сразу же открылась привет ольга вышла навстречу в легком пеньюаре и чмокнув его в щеку пропустила внутрь проходи и чувств себя как дома «Макса нет?» — опять спросил Саша, ощущая все нарастающее напряжение. Не хотел оставаться с Ольгой наедине. Не боялся сорваться и поддаться мифическим чувствам. Просто не хотел допустить неприятных ситуаций и компрометировать себя и ее. «Да дома уже твой Макс, дома!» Недовольно пробурчала Ольга и закрыла за ним дверь. «В кабинете ждет. Пойдем!» Она двинулась к лестнице, а Саше ничего не оставалось, как проследовать за ней. Ольга остановилась около одной из дверей и резко развернулась. «Думаешь, в спальню тебя веду?» — спросила прямо и усмехнулась. Все эмоции Саши большими буквами были написаны на лице. «Очень хочу ошибиться», — честно ответил он и, скрестив руки на груди, прислонился к стене. «Я к тебе со всей душой, а ты...» — упрекнула она и толкнула дверь. «Та со скрипом открылась. Заходи уже». Саша улыбнулся и вошел вслед за Ольгой в кабинет. Как она и говорила, ее жених уже был там. Он поднялся навстречу и пожал протянутую руку в знак приветствия. «Рад видеть, Саш. Взаимно. Выпьешь? Я за рулем». С сожалением отказался он, хотя несколько глотков крепкого алкоголя могли бы помочь хоть немного расслабиться. «Тогда сразу к делу», — предложил Макс и указал на одно из кресел, приглашая присесть Ольга сказала, тебе нужна помощь. Очень нужна, только я не знаю, какая. Саша шумно выдохнул, сел и потер лицо ладонями, собирая мысли в кучу. Начало впечатляет. Качнул головой Макс и опустился в свое кресло. Давай ты все расскажешь, а потом вместе подумаем. Саша кивнул, крепко переплел пальцы и начал свою историю с самого начала. С их первой встречи с Таней. Не знал, какая информация сможет пригодиться и каким образом, но отдавал себе отчет, что сам распутать эту сложную историю не в состоянии. А геройствовать не было никакого смысла, на кону стояло несколько жизней, очень дорогих и близких ему людей. Закончив рассказ недавним разговором с Павлом, Саша поднялся на ноги и подошел к окну. В кабинете царила тишина, и никто не решался ее нарушить. «Я не знаю, что мне делать дальше». Прошептал он и, прислонившись лбом к прохладному стеклу, прикрыл глаза. Сердце разрывалось от страха и отчаяния, но Саша был бессилен что-то изменить. «Белов», — откашлившись начала Ольга, — «как ты умудрился вляпаться в такую историю?» «Твоими молитвами», — огрызнулся он, но быстро взял свою агрессию под контроль. «Прости, нервы». «Да», — протянул задумчиво Максим. Непростая ситуация со множеством неизвестных. Зачем Ларину именно сын? Все, что я знал, я рассказал. Саша развернулся спиной к окну и сложил руки на груди. Ясно. Максим нервно постучал пальцами по столешнице, обдумывая возможные действия. Для начала тебе нужно собрать документы для усыновления. На данный момент Татьяна не значится матерью ребенка? Нет. Она не получала свидетельства о рождении, но справка из роддома есть. Белов судорожно вспоминал, куда ее дел. После того, как Таня уехала от него, нашел в своем доме какие-то документы, и эта справка точно была там. «Справка не доказывает их родство, только ДНК делать. А пока, как я понимаю, такой возможности нет», уточнил Макс на всякий случай. «Нет, не думаю, что нам дадут возможность взять у ребенка материал». «Естественно». Нужен официальный запрос. Таня не пойдет на это. Она боится, что муж может навредить дочери. Я так и думал. Согласился Максим с его точкой зрения. Ладно, это по ситуации. Утром съезди в опеку. Возьми список документов и срочно-обморочно начинай собирать. Подожди, перебила Ольга. Там одна школа приемных родителей три месяца длится. Ты откуда знаешь? Удивился Саша и изумленно посмотрел на бывшую жену. «Я интересовалась». Уклончиво ответила та и потупила взгляд. «Вдруг бы не получилось». «Деньги не ускорят процесс?» Вмешался в их разговор Максим, меняя тему. «Деньги ускорят что угодно?» Усмехнулась Ольга. «У меня есть выход на них». «Отлично, значит, школа на тебе». Довольно заключил Макс и переключился на Сашу. «Еще нужно нанять детектива, чтобы он нашел ребенка. Но с этим проблем не возникнет». Есть у меня один очень хороший спец. Работает быстро и не привлекает внимания. Цена вопроса. Воодушевился Саша, прикидывая в уме, за сколько сможет продать свою машину. Не думай об этом, отмахнулся Максим. Сейчас главное найти девочку. Хорошо, как скажешь. Ну и третье. Макс выждал небольшую паузу и продолжил. Нужно пробить этого Ларина по полной и узнать о его скелетах в шкафу. «Все, что ты рассказал, тянет на несколько статей сразу. Этим я и займусь в ближайшее время». «Думаешь, можно что-то доказать?» — спросил Саша, даже не предполагая этот вариант. «Не знаю. Но попробовать стоит. А еще Таня согласится на развод?» Белов не знал ответа на этот вопрос. Они не обсуждали эту тему, но очень надеялся, что ответ будет положительным. «Завтра поговорю с ней», — пообещал он. «Ну и отлично». Макс по-деловому достал ежедневник и начал записывать. «Значит, Саша, на тебе бумажки, справки, а также детектив». Дождавшись согласного кивка, повернулся к невесте. «Оль, школа. А мне главный злодей». «Думаете, получится?» — с надеждой спросил Саша. «Обязательно», — поддержала Ольга и не сильно сжала его плечо в знак поддержки. «Конечно», — в тон ей ответил Макс и поднялся на ноги. Все будет хорошо. Спасибо вам за все. Саша искренне был благодарен им за помощь и поддержку. Я, пожалуй, пойду. Надо поспать хоть немного.